Глава 72. Ольга Вилисова отшвырнула палку. Ей хотелось рвать и метать. Она избавилась от грозного предмета, чтобы в порыве ярости не разнести кабинет. Сотрудницы испуганно пялились на начальницу, которая хромала внутри стеклянного куба, как покалеченная рыбина в диковинном аквариуме. Кредит вернуть не удастся, поняла главный бухгалтер. Кто-то увел огромную сумму со счета компании в самый ответственный момент. Как это произошло? Ответ напрашивался удручающий. Деньги переведены на офшорный счет на кипрский банк от ее имени. Это четко зафиксировано в системе платежей. А она была в это время на Кипре. Она взяла с собой все средства коммуникаций, чтобы осуществить эти платежи. Она заявила, что займется этими деньгами. Только она знала личный пароль доступа. На ее телефон должны были поступать сообщения из банка с кодом подтверждения. Вывод 1. Ее обвинят в хищении чудовищной суммы. Но самое страшное даже не это. Возможно, после долгих разбирательств ей удастся оправдаться, но то, чего нельзя будет изменить, произойдет в ближайшие минуты. У торговой сети «Бригантина» сменится владелец. Льготный кредит обернется потерей всех акций компании, и в этом случае ей как главному бухгалтеру оправдания нет. Она подвела удивительную девушку, которая доверилась ей. Даже если она докажет свою невиновность, то Дина Кузнецова ничего не выиграет. Через несколько минут юная наследница потеряет все. Это случится на совершенно законном основании. В кабинет вошла Юля Никанорова. — Где ты была? — вскипела Ольга Ивановна. — Ты курируешь кредитный договор, а сегодня срок возврата кредита! Никанорова бесцеремонно села за стол лавбуха и из-под лобья взглянула на Вилисову. Утром я обнаружила пустой счет и проверила, кто и куда увел деньги. — Это не я! — Ну, конечно. А у кого еще была такая возможность? Неужели ты думаешь? — А я не думала, а действовала. Обнаружив пропажу, я сразу попыталась доложить Осадчему, но он не отвечал. Я занервничала, поехала в банк, сначала в наш. Стала просить перекредитоваться. Затем в сервиском банк умоляла об отсрочке кредита. Там мне сообщили о смерти осадчива У меня опустились руки. Я не понимала, что делать дальше. Может, вы скажете? С вызовом спросила Никанорова. Я не брала эти деньги, Юля. У меня украли ноутбук и телефон. «Почему же вы сразу не подняли паднику?» «Я не догадалась. Их подменили на точно такие же». «Думаете, вам поверят? Девчонки уже вызвали полицию. Вот и хорошо, пусть разберутся. Надо найти настоящего вора». «Я думаю, они долго не будут искать. Зачем вы вернулись?» «Потому что в критические моменты главный бухгалтер обязан быть на рабочем месте. Я не могу отдыхать, когда творится непонятное». Юлия Никанорова придирчиво изучила лицо Вилисовой, пылающее праведным гневом. — Так это точно не вы? — Нет, конечно. — А я уже грешным делом начала вам завидовать. Мечтала, как бы сама зажила на такие деньги. Сто тридцать миллионов, да хоть миллиардов. Для меня это всего лишь цифры в балансе, а не живые деньги. — Допустим, не вы. — Тогда кто? — Кто мог узнать ваш пароль? «Я сама ломаю голову!» С Кипром вор ловко придумал. Офшорный счет и концов не сыщешь. А куда ушли 27 миллионов? Зачем переводить их на брокерский счет в Москве? Это же явный след. Как бы иллюстрируя свои слова, Ника Норова указала ладонью на экран компьютера. Ее взгляд зацепился. Возмущенные брови медленно опустились, глаза сузились. Юля внимательно изучила цифры на дисплее и с изумлением воскликнула. «С брокерского счета вернулись 155 миллионов долларов!» Виллисова рывком развернула дисплей к себе, оценила ситуацию. «Освободи место! Мы можем расплатиться по кредиту! Есть еще две минуты!» Никанорова поднялась и заметила переполох за стеклянной стенкой. В бухгалтерию вошли вооруженные полицейские и сотрудник прокуратуры.